Глава 22 Солнце садилось, когда Терин и Герард примчались к воротам Дзюмбака. Ворота были открыты, без стражи, они поспешили по мосту. Факелы не горели, дорога вокруг лужайки была темной, сгущались сумерки. Замок был темным, свет горел только в одном окне. Терин посмотрел туда, узнав окно комнаты, где осталась Айлит. Кто-то был в той комнате или недавно проходил там и зажег свечу. Герард был впереди. Его черный конь обогнал даже быструю флиту. Он остановил уставшего коня у лестницы, спрыгнув с седла. «Герард, стой!» – крикнул Терен. Флита поравнялась с конем. Двери замка были открыты, но только тьма ждала внутри. Кто знал, что за ужасы они найдут в стенах Дюнлока и ведьма, Инрен? Она точно знала, что они прибыли. Герард, не слушая, побежал к лестнице. Терин следовал за ним, проверив на пути скорпиона. «Может, если богиня поможет, Инрен отвлечется на принца, и этого будет достаточно, чтобы Терин выстрелил?» Он наделся, молился и врезался в Герарда на пороге. Принц застыл, глядя на зал. На жуткий миг Терин поверил, что видит трупы в зале, заглянув поверх плеча принца. «Но нет, это были живые души!» Теневым зрением он видел сияние душ в их телах. Они сжимались, держась друг за друга, смотрели с ужасом, словно ждали, что демоны нападут в любой миг. Но они были живы. — Сирина! — позвал Герард, сделал робко шаг вперед. Без теневого зрения он был почти слепым. — Сирина, ты тут? — Ваше Высочество! Голос советника Ивса дрожал от ужаса. Среди тел произошло движение, советник встал. Его сцепленные ладони дрожали. «Ваше высочество, тут ведьма. Она наложила на нас чары. Мы не можем покинуть комнату, иначе мы погибнем. Нас затянет в прибежище. Не входите, вы тоже попадетесь!» Герард сделал шаг раньше, чем Ивс закончил. Терин пытался схватить его, но не успел. Принц побежал к лестнице, спотыкаясь в толпе заложников. Его глаза привыкли к сумраку. Терин, зарычав, побежал за ним, глядя под ноги. Он быстро проверил взглядом зал, не найдя следов, описанного Ивсом проклятия. Может быть, ведьма обманула пленников? Или чары уже угасли? Или Инран уже ушла? Он был у лестницы, его нога за что-то задела. Вытянутая рука. Женская изящная ладонь. Лизель? Терен присел у неподвижного тела. Сердце сжалось с болью. Он знал, что должен спешить за принцем, но добрался под длинными волосами Лизель до ее шеи выдохнул, закрыл глаза нами. Она была жива. Без сознания. Сердце билось быстро, ее глаза двигались под тонкими веками, словно с ней произошло что-то ужасное, что-то, что с сейчас. Но она была жива. И насколько он увидел теневым зрением, она не была проклята. Герард уже поднялся, пропав в коридоре. Терен скрипнул зубами, но он не мог сейчас помочь Лизель. Оставив леди там, где та лежала, Он побежал по лестнице, повернул на площадке, поймав Герарда, пока тот не зашел далеко в темный коридор. — Что ты делаешь? — прорычал Герард, хватая принца за руку. — Ты не можешь бороться с сыном. Сирина не с остальными. Белки глаз Герарда сияли в темноте. Было слишком темно, чтобы видеть что-то еще, но он видел этот взгляд. Айлет тоже. В комнате Айлет горел свет. «Я знаю, ты это видел. Они могут быть там». Попытки заставить Герарда спуститься по лестнице и остаться с остальными не помогли бы. Терен поднял руку со скорпионой, обошел принца. «Не отставай», – прошептал он. Они пошли по коридору. Нервы дрожали от напряжения и страха. Все двери были закрыты, кроме одной, в конце коридора. Свет мерцал полоской в темноте. Терен прислушался. Казалось, что-то двигалось внутри. Инрен нашла Айлит и решила довести убийство, которое почти совершила в руинах. Он стиснул зубы, не давая себе успокоиться, потому что если фантомная ведьма там, он убьет ее. Он убьет раньше, чем она поймет, что на нее напали. Донесся тихий голос. Он не мог различить слова, но через пару шагов узнал знакомый напев. Сердце богини сжалься, душа богини сжалься. Голова богини сжалься. Сирина. Герард попытался обойти Террина. Тот вытянул левую руку, останавливая принца. Тихо прошел к двери, осторожно заглянул в щель. Он увидел труп Феллин на полу. Ее жуткое лицо озаряло свеча. Сирина сидела на коленях рядом с сестрой, соединив ладони в молитве. Глаза были закрыты. Катились слезы. За ней Айлет. Адреналин побежал по телу, заставив его ворваться в комнату. Только обучение остановило его в последний миг. Что еще могло быть в комнате? Он потянулся восприятием тени, ища еще след ничего, даже не трепетала тень Айлит. Значит, Айлит могла быть мертва. Он оттолкнул дверь, занял защитную стойку, пригнулся, скорпиона было направлено вперед. Сирина закричала, отпрянула от Фейлин. «Не стреляй! Не стреляй! Она мертва!» Серина. Герард прижался к Терину сзади. Его взгляд упал на тело рядом с Сириной. «Фейлин?» Терин пропустил его. Принц рухнул на колени напротив Сирины, глядя в ее искаженное лицо. Его тело содрогалось, словно его могло стошнить. Руки дрожали так, что он не смог сам поднять девушку. Но Серина помогла ему. Он прижал голову Фейлин к своему сердцу и начал раскачиваться вместе с ней. Потом посмотрел в глаза Сирины с вопросом. — Ее нет, — прошептала та. Слезы катились по лицу Сирины. — Она умерла, Герард. Герард покачал головой, опустил лицо к голове Фейлин. Он плакал, а Сирина сжала ладони сестры и продолжила песнь молитвы. — Пусть мать примет тебя, распозвала. Пусть небесные духи проведут тебя к вратам жизни. Террин отвел взгляд. Айлет лежала рядом, и он вдруг испугался до боли. Боялся приблизиться, опуститься рядом. Он боялся проверить пульс. Потом подавил страх, свернул скорпиону, опустился на колени, поймав Айлет за плечи, и повернул ее на бок. На ней была только ночная рубашка. Поверх бинтов на теле. Тонкая ткань была насквозь пропитана кровью. Но он не видел свежих ран. К правой руке была примотана плохо сидящая скорпиона. Пояса околчены свободно висели на плече и бедрах. Это не ее снаряжение. Он даже не хотел думать, где она добыла оружие. Дрожащей рукой убрал темные пряди с лба И увидел ее лицо, поняв, что она жива. Ее кожа распухла от сома. Так распухла, что лицо было сложно узнать. Но черные пятна обливиса пропали, и она дышала, богиня, она дышала. Его взгляд упал на ее правую ладонь, еще сжимающую край Дитрудоса, только отчасти вытащенного из чехла, неиспользованного Дитрудоса. Сердце Терина похолодело.